Ложе оказалось жестким и холодным, а запах хлорки почему-то усилился еще больше. Попов поворочился, безуспешно пытаясь найти позу, в которой было бы приятно заснуть, но, в конце концов, сдался. Гадюкин деликатно сделал ему инъекцию, прикрепил к вискам контакты, зафиксировал веки крохотными зажимами, И ловко прыснул в оба глаза из крохотной спринцовки. — это что поморщился попов для увлажнения глаз вы не будете моргать двенадцать часов батенька рассеянно ответил профессор поворачивая тумблер и доставая на глазники готовы минуточку да готов включайте ну что ж батенька приступим Коснулся сенсора Гадюкин. «Профессор, а а как как ваше имя-отчество?» Неожиданно вспомнил Попов. «Аристарх Митрофанович», — ответил Гадюкин. «Спокойной ночи, батенька». «Минутку, профессор», — вдруг приподнялся на локте Попов. «Это что же, вы увидите мой сон так же, как те?» — Конечно, батенька, конечно. Не переживайте, за стены этой лаборатории он не выйдет. Все между нами. — Нет, постойте, я, я так не согласен, не согласен. Уберите свои присоски. Я, я, я... — Поздно спохватились, батенька, — ласково пропел профессор Гадюкин. Но попов этого уже не слышал. Он крепко спал. Мирно текли часы. За окнами стемнело, и профессор Гадюкин зажег свет. Подопытный, которому снились кошмары, благополучно проснулся, был осмотрен, получил еще одну инъекцию в купе с честно заработанным чеком и был выпровожен во свояси. На миг профессор задумался, как тот доберется домой в столь поздний час, но быстро об этом позабыл. Ассистент принес из буфета поднос с ужином, точнее семь подносов, один профессору и шесть себе. Лелик никогда не жаловался на аппетит. Гадюкин неторопливо поужинал, сыграл с Леликом партию в шахматы, тот, как всегда, выиграл, и вновь приступил к работе. Развернув эльп-планшетку, он вывел на нее показатели приборов, включил микрофон и начал надиктовывать. 11 апреля 2044 года. Проект «Морфей. Эксперимент 43». Объект «Мужчина 33 лет». Состояние тела удовлетворительное. Загрязнены легкие, много курит. Удален аппендикс, на мизинце левой руки свежий порез. Все показатели в норме, в состояние углубленного сна введен успешно, идет считывание излучения. Краткое описание сновидения. Профессор вывел на Эль планшетку изображение сна Попова. Начал было диктовать, но тут же замолчал и нахмурился. Ассистент, убирающий со стола, подошел поближе, вгляделся в картинку и утробно рыкнул. Крошечные глазки недоуменно сощурились. — Да, Лёлик, такого мы пока не видели, — согласился профессор. — Хотя сны, конечно, бывают и более дикие, только что-то уж очень правдоподобно. — Рур! Возможно, возможно. Ну, это мы сейчас проверим. Профессор Гадюкин вывел большую голограмму, сделал несколько снимков с разных ракурсов, развернул сразу шесть экранов эль планшетки и приступил к поискам. Ассистент тоже развернул электронную планшетку и начал отправлять запрос за запросом. Через час профессор оторвался от работы, грустно вздохнул, коснулся сенсора-коммутатора и попросил. — Мила, душенька моя, окажите любезность, пригласите ко мне Эдуарда Степановича. — Сию секунду, профессор, — проворковала секретарша. Эдуард Степанович появился в лаборатории уже через пять минут, жуя на ходу бутерброд с тунцом. Глава службы безопасности НИИ «Пандора» Как всегда, выглядел опрятным и невозмутимым, всем своим видом демонстрируя, что пока он здесь, ничего страшного не произойдет. А если и произойдет, то тоже ничего страшного. — Добрый вечер, профессор, — спокойно кивнул он. — Что у вас тут стряслось? Из Вивария кто-нибудь сбежал? — Да тип он вам на язык, батенька, — добродушно ответил Гадюкин. А у нас тут, собственно, заковыка вообще не по нашему профилю. Думаю, милицию надо вызвать. Но лучше вы сначала сами посмотрите. Посмотрим. Пожал плечами Эдуард Степанович, усаживаясь на вращающийся стул. А как тут у вас вообще дела, профессор? Вы сны пишете? Пишу. «Пишу, батенька», — рассеянно закивал Гадюкин. «Может, мне тоже попробовать?» — с интересом посмотрел на спящих Эдуард Степанович. «Любопытно должно быть. Как, профессор, возьмете меня в подопытные?» «Пока не стоит, батенька. У нас тут еще не все до конца отлажено. Все еще сохраняется двухпроцентный шанс летального исхода. Пока что бог миловал, но чем черт не шутит. — Два процента — это, конечно, ерунда, но все-таки... — Летального исхода, — нахмурился Эдуард Степанович. — Профессор, а вы жертв э, подопытных предупреждаете? — Нам тут судебное разбирательство ни к чему. — Конечно, предупреждаю, — обиделся Гадюкин. «За кого вы меня принимаете, батенька?» «Вот, смотрите, все предупреждены, все подписались, что в случае чего претензий не будет, все чисто. К тому же я на всякий случай подбираю одиноких, бессемейных, ну, так, на всякий случай, если что, не хватится». «Профессор!» «Шутка!» — залился смехом Гадюкин. Впрочем, глаза у него остались серьезными. — Вы, Эдуард Степанович, лучше вот сюда взгляните. Вот это сновидение вам странным не кажется? Профессор щелкнул пультом, и лаборатория в очередной раз наполнилась голограммами — цветными, объемными и движущимися. Эдуард Степанович бросил на них один единственный взгляд и невозмутимо вынес вердикт по моему самая обычная порнография в восточном стиле простите старика батенька это я перепутал поморщился гадюкин выключая один сон и включая другой а вот насчет этого что скажете сновидение попова заставило брови Эдуарда Степановича поползти вверх. Но он тут же сделал над собой усилие и вернул их на место. «Да, необычный сон», — согласился без «Я так понимаю, этому гражданину снится, что он убивает женщину ножом». «Да, фантазии нездоровые». Но криминала я тут не вижу, мало ли что кому снится. — Нет, нет, батенька, дело совершенно не в этом, — поспешно замахал руками Гадюкин. — Начнем с того, что не женщину, а женщин, во множественном числе. Вот, сейчас я откручу.